Глава т р Видимо, проверив нас на прочность, судьба наконец позволила нам выдохнуть и устроила самый потрясающий перелет в нашей жизни. Мне было до того хорошо, что я без малейших у г р ы з е н и й с о в е с т и испробовала все блага, которыми готовы были одарить нас стюардысы бизнес-класса. Марго л и ш и у д о в л е т в о р е н н о о кивала, глядя на меня, Егор же остался верен своим желаниям и решил действительно забыться сном. Мы лишь укрыли его одеялом и забрали себе его порцию еды и шампанского. По п р и л е т е нас встретил водитель, которого по моей просьбе с а м о й л о в заблаговременно послал в аэропорт, чтобы тот предоставил все необходимые документы для проверки ящика со р у ж и е м чем в итоге сэкономил нам кучу времени и нервов. И вот, сидя в шикарной тачке, проезжающей вдоль берега моря, я п о й м а л а себя на мысли, что все идет очень даже хорошо. Мы на месте, багаж на месте, курорт прекрасен, погода волшебная. Осталось только самая малость – провести самую масштабную в моей карьере пиратскую вечеринку и победно вернуться в офис на новую должность. Дорога от аэропорта заняла у нас около часа. Когда мы наконец приехали, водитель попросил нас немного подождать, Илья Самойлов хотел лично нас встретить и показать свои владения. Мы решили воспользоваться моментом, и как непослушные а з а р н ы е дети сразу же побежали на пляж, по пути скидывая обувь. Кайф! з а м у р д ы к а л Егор, подставляя ноги под теплые волны. Подтверждаю, кивнул я в ответ, расплываясь в счастливые улыбки. А я бы не отказалась от удобного кресла и бодрящего напитка, отозвалась Марго, выуживая из своей сумочки веер. Ваши желания будут исполнены. Услышали мой мужской голос позади себя. Извините, что заставил вас ждать. Разрешите представиться. Илья Самойлов, владелец этого небольшого кусочка рая на земле. Мы одновременно развернулись, чтобы наконец лично увидеть одного из самых богатых людей страны. Илья Самойлов не просто так носил звание хищника в мире бизнеса. Если бы он первый с нами не заговорил. то я бы и вовсе подумала, что перед нами стоит огромных размеров м е д в е д ь г р и з л и которого какие-то сумасшедшие умудрились нарядить в дорогущий деловой костюм. Его черты лица практически полностью скрывала косматая борода и густые брови, из-под которых можно было различить лишь черные угольки его хитрых глаз. Если бы он не собрал волосы в хвост на затылке, делая себя хоть немного похожим на человека, то совершенно точно скоро бы попал в программу. о ч е в и д н о н е в е р о я т н о е На вид ему можно было дать лет шестьдесят, но его звонкий голос говорил о том, что перед нами стоял еще довольно молодой человек. Добрый день! Выбежала я ему на встречу и протянула ладонь для рукопожатия. Меня зовут Екатерина. Мы с вами общались по телефону. Рада знакомству. Зайимно. Он схватил мою руку своей огромной лапой и аккуратно к о с н у л с я губами. Обожаю работать с красивыми женщинами. Здравствуйте, меня зовут Егор. Я буду помогать Екатерине на этом проекте. Громко кашлянув, Егор с д в и н у л меня в сторону, пожимая руку с а м о й л о в у Хотя назвать это рукопожатием можно было с натяжкой. а р м р е с л и н г в чистом виде, не иначе, так как клянусь, что смогла услышать, как п р о х р у с т е л и все косточки в руке е г о р а И наконец я, вишенка на торте нашей рабочей бригады, Марго. Тетя вышла из-за наших спин изящно обмахиваясь веером и протянула Илье свою тонкую как протик ручку. Марго, вас невозможно не заметить. Улыбнулся мужчина, поцеловав Маргарите ручку. Вы сияете как солнце. Обожаю галантных мужчин. – Воскликнула Марго и схватила Илью под руку. Покажите же нам скорее ваш кусочек рая. Слушаю и повинуюсь. Засмеялся Самойлов и повел нас по дорожке с пляжа. Мне стоит волноваться из-за этого, шипнула я Егору, окончательно обескураженная поведением его тети. Скорее волноваться стоит мне, нервно сглотнув, ответил Егор. К такому повороту событий я не был готов. Ну что вы там застыли? Весело окликнула нас Марго. Догоняйте! Мы с Егором сочувственно переглянулись. И побежали вслед за только что сформировавшейся колоритной парочкой. Илья Николаевич, все работы по подготовке корабля завершены. п о р а в н я в ш и с ь с Самойловым, я постаралась перевести беседу в рабочее русло. Да, мои ребятки постарались на славу. Вы сейчас все увидите. Наш корабль приковывает внимание каждого прохожего. На открытие клуба будет аншлаг. Илья запустил руку в свою густую бороду. И морщясь от удовольствия, почесал подбородок. Жаль, что мне не удалось выкупить ближайшие к нам участки пляжной полосы, тогда бы мы смогли о хватить больше людей. Я думала над этим вопросом и предлагаю вам добавить в наш праздник немного современных технологий. Дождавшись заинтересованного взгляда мужчины, я продолжила: Мы установим на к о р а б л е камеры, которые будут вести съемку нашего мероприятия. И в самые интересные моменты будем устраивать трансляцию. Тогда каждый желающий сможет посмотреть все, что будет происходить на корабле. Точно. А во время самих соревнований я лично буду вести репортаж. Подхватил Егор. Мы установим большой экран в вашем ресторане, чтобы посетители сбегались к вам, как пчелы на мед. Это же гениально! воскликнул Илья. Масштабнейшая реклама с молниеносной прибылью. Боже мой! Куда мы попали? Марго вдруг резко остановилась и замерла, так и не сумев закрыть рот от удивления. Ничего себе, присвистнул Егор. Это же фактически порт Роял во время своего величия. Так и есть, з а х о х о т а л Самойлов. После того, как Екатерина рассказала мне свою идею про пиратское приключение, я понял, что просто обязан построить свой собственный город пиратов, пусть и совсем небольшой на первых порах. Это же просто невозможно! Как вы смогли это сделать за такой короткий срок? Я не могла поверить своим глазам. Ответ очевиден: деньги осуществляют все мечты, и только дураки ищут с ч а с т ь е в другом. у х м ы л у л с я мужчина, обводя нас н и с х о д и т е л ь н ы м взглядом. Конечно, я могла бы возмутиться и начать гордо отстаивать позицию маленькой, но очень храброй пташки, честно и верно пробивающей путь к своей мечте. Но глядя на волшебство, что предстало перед моими глазами, и желание спорить обреченно тонуло в темной п у ч и неоткровенной зависти. Это был не просто небольшой яхт-клуб с пришвартованными несколькими кораблями. Все вокруг так и кричало, что мы оказались в настоящем портовом пиратском городке или попали прямиком на съемки фильма о флибустьерах. Извивающаяся перед нами береговая линия была заполнена кораблями всех мастей. От небольших лодочек до самых пафосных яхт, но венцом всего этого разнообразия являлся настоящий, чёрт побери, пиратский корабль. Такой же, как все мы видели миллион раз в голливудских фильмах. Сейчас он находился передо мной. Абсолютно чёрный, как снаружи, так и внутри, он выигрышно выделялся на фоне современных белоснежных яхт. Невозможно было оторвать взгляд от замысловатых узоров, вырезанных по всему корпусу корабля, и, конечно же. Не обошлось без полуголой девы, украсившей своим грациозным видом нос этого морского гиганта. На берегу же пришвартовавшихся пиратов ожидал настоящий праздник. Огромная территория пляжа была отделена от остального мира исключительно для гостей клуба. Все было оборудовано по высшему разряду: лежаки с мягкими подушками и столиками, закрытые зоны с диванами для любителей приватного отдыха. С любой точки пляжа с помощью специального пейджера можно было вызвать официанта из ближайшего кафе и сделать заказ. На самой же набережной расположился огромный архитектурный корпус, вмещающий в себя множество зон с развлечениями на любой вкус. Гости, что не горели желанием бродить морские просторы, могли выбрать для себя любой из сотни других возможных вариантов досуга л и б о же просто насладиться вкусной едой. Так как с угощением проблем тоже не наблюдалось, мне казалось, что с а м о й л о в смог уместить на сравнительно небольшую т е р р и т о р и и все кухни мира. Но самой большой его гордостью был бар, в котором миловидный бармен наливал всем желающим любимые всеми пиратами напитки: ром, вино и грог. По задумке владельца т и х о е пристанище усталых моряков после заката должно было превращаться в место, где царствуют грехи, раз в р а т и деньги. Еще до официального открытия все происходящее вокруг вызывало сумасшедший восторг. А что же будет, когда вся эта огромная махина заработает в полную силу? Это потрясающе! – воскликнула я, не переставая в е р т е т ь с я вокруг себя, рассматривая каждую деталь. Я свою часть работы выполнил, ответил на мое восхищение сам о й л о в как-то недобро при этом сверкнув взглядом. Дело за вами. Надеюсь, никаких проблем не возникнет. Мы полностью подготовлены к любым форс-мажорам, ответил за меня Егор. Да, опыт имеется, к несчастью, пробормотала я. Наслышен, хмыкнул Самойлов. Но Козмин по сути еще совсем зеленый, если его так легко смогли обвести вокруг пальца. Мне трупы не страшны. Единственное, что я терпеть не могу, это когда попусту тратятся мои деньги. Илья Николаевич, не стоит так пугать ребят. Наконец, будто из пячки к нам вернулась Марго и п о в и с н у в на р у к е миллионера, защебетала: "Лучше покажите нам еще что-нибудь столь же прекрасное, как это место". Марго, вы не видели и сотой части моих владений. Поверьте мне, еще есть, чем вас поразить. Он крепко сжал ее ладонь, а потом резко сбросил ее со своего плеча. Но всему свое время. А сейчас я хочу познакомить вас с участниками нашего путешествия. Было бы отлично, воскликнула я, поталкивая д Егора к м о р г о в н а д е ж д е что он сможет утихомирить вулкан возбуждения, что взорвался внутри этой женщине при виде всех таких внушительных финансовых достоинств Самойлова. Иду, иду, п р о б у р ч а л он и побежал к тете. Участникам игр будут ваши друзья? Я обратился к мужчине, когда мы вышли на площадку перед кораблем. Друзья, партнеры по бизнесу, враги и просто крысы, решившие поживиться за мой счет, ответил Самойлов, указывая на четверых мужчин, спускающихся по трапу. Все это о них. Илюша, корабль просто сказка, провозил один из мужчин примерно такого же огромного размера, как и сам Самойлов. Тот в ответ лишь удовлетворенно кивнул. И дождавшись, когда все остальные п р о в а в н я ю т с я с нами, заговорил: «Прошу вас любить и жаловать ведущая и создательница нашего приключения Екатерина. Добрый день. Я на секунду смутилась под пристальными и весьма многозначительными взглядами четверых мужчин, но быстро привела себя в чувство, вспомнив о грядущем повышении. Рада знакомству, а это мои помощники Егор и Маргарита. Я указал на стоящих за моей спиной неугомонных родственничков. Ко мне просто Макс отозвался тот самый огромный мужчина. Петр Геннадьевич сделал шаг вперед седой мужчина руки которого были полностью покрыты татуировками. Петр Геннадьевич не слишком ли много официоза для мужиков с л а н ц а х заржал к а к к о н ь Самойлов. Зовите его просто Петро. Перебьется. Не б у д ь во мне уже пол бутылки бурбона. Я бы показал тебе, кто тут просто Петро! – р ы к н у л в ответ мужчина. Девочки, разошлись по углам. Остановил нарастающую ссору рыжий мужичок невысокого роста с большим пивным животом. Где ваше воспитание? Мы же взрослые люди. Меня, кстати, зовут Иннокентий, или просто Кеша. Очень приятно. Неуверенно кивнул я в ответ, отступая ближе к Егору. А вас как зовут? Обратилась я к самому молодому из всей этой чудесной компании мужчине. Меня зовут Родион, но меня можете даже не брать в расчет. Я здесь исключительно в качестве моральной поддержки. Это же брат Самойлова, прошептал Егор мне на ухо. Дайвер. У тебя просто к и ш к а тонка, признайся. и л ь я подошел к брату и схватил его за плечи. Знакомьтесь, это мое личное недоразумение. Младший брат р о д я Ты старше меня всего ничего, так считай на мгновение, а уж если считать по развитию и физической подготовке, тот ударил его по животу. то всем очевидно, кто из нас глава клана. Но к слову сказать, особой разницы между телосложением медовых братьев я не заметила. Они оба были как два огромных грузовика. Только если и л ь я был волосат как тибетский мастиф, то р о д и о н был гладко выбрит и с идеальной, на мой взгляд, короткой стрижкой. Вы тоже можете поучаствовать, если хотите. Появление ведущего известного о т р э в л л шоу пойдет только на пользу нашей рекламе, сказал Егор, пожимая руки всем участникам. Нет уж, пусть этот водоплавающий не лезет наше состязание, замотал головой Макс. Он с детства из воды не вылезает. Мы только в гидрокостюмы влезем, а он уже все сокровища с со дна поднимет. Не переживай, такого кита, как ты, ни одна подводная лодка не обойдет. Засмеялся р о д и о н Я оставлю на тебя, Максюшка. Так что не подведи и двигай задом активнее. Так, обождите минутку. Петр поднял указательный палец и ткнул е мою сторону. Девчушка, ты нам правила расскажи сначала. Хм, я недовольно кашлянула. Видимо, я забыла предупредить, что судить конкурсы б у д у тоже я. Так что давайте оставим фамильярность на дне бутылки с бурбоном. а Ты мне нравишься, засмеялся и Накентий. Правильно, не давай им спуску. Правила вы узнаете вечером, когда начнется официальное открытие. Зачем заранее портить интригу? А пока мы с командой оставим вас. Нам нужно доделать последние приготовления. Я вцепилась в Егора и Марго и с надеждой на спасение посмотрела на Самойлова. И то верно. Вмику лавив мой сигнал о помощи отозвался тот. Это вы тунеядцы сюда приехали набивать брюхо халявной выпивкой, а людям нужно работать. Увидимся вечером, госпожа начальница. Заржал Петр, и в этот раз его смех подхватили и остальные. Желание подойти и двинуться всего размаха по п р о т и в н о о х м е л е в ш и м физиономиям росло во м н е с каждой секундой, ладони сами собой сжались в кулаки. Еще мгновение я бы точно совершила зверское нападение, если бы Егор вовремя не перехватил мою руку. Он буквально вдавил меня спиной в себя, одновременно пытаясь незаметно для всех разжать мои пальцы. Помни про повышение, зашептал мне на ухо, пока самойл почитывал своих друзей. Эти люди должны остаться довольны. Не лез на рожон, а все организационные моменты с ними буду решать я. Ты веди мероприятие, как скажешь. Наконец сдалась я. Ребята, что вы там шепчетесь? Марго подошла к нам поближе. Хотите, я возьму на себя этот пионерлагерь. В юности я обожала работать с в о ж а т о й Нет, закричали мы одновременно с Егором, чем привлекли к себе всеобщее внимание. р с ш у м е л и с ь тут, буркнул Пётр. Поняли мы все, уходим. Увидимся вечером, господа, подмигнул нам Макс. Горю желанием увидеть, какая очаровательная из вас выйдет пиратка Екатерина. А что мы будем в костюмах? Удивленно воскликнула Маргарита. Конечно, довольно отозвался Самойлов. Я, естественно, буду самым кровожадным пиратом, который внушает страх и ужас в сердца всех слабовольных л ю д з и ш е к А мы? Кем будем мы? Словно маленькая девочка в меня вцепилась Марго. Мы будем работать на судне, поэтому нам нет необходимости р я д и т ь с я Устало ответила я. Глупости! Если есть шанс поучаствовать в маскараде, то как можно его упустить? Фыркнула Марго. Ты что, сказку о Золушке не читала? Золушка принца искала, а вокруг нас одни головорезы. Отмахнулась я от Маргариты и тут же о с е к л а с ь Ведь вся братья все еще стояла рядом. Это я фигурально. Да не бойся, мы не кусаемся. Оскорбился в ответ Кеша. А м а р г о послушай, мы ведь и принцами можем прикинуться для тебя. Спасибо, но не нуждаюсь. Как можно т а к т и ч н е е улыбнулась я в ответ. На что мужчина лишь снова р а з р а з и л и с ь с п о т и в н ы м хохотом и пошли в сторону бара, по всей видимости за очередной порцией бодрящего п о й л а Все решено. Маргарита схватила меня под руку. Илья Николаевич, где у вас здесь торговый центр? Мой шофер вас отвезет. Самойлов что-то набрал на телефоне и показал рукой в сторону черного внедорожника. Но мне надо работать. Я попыталась скинуть себя не в меру разодорившуюся Марго. Егор все решит, правда? Она снова, словно ожалобный щенок, уставилась на племянника. Так и быть, идите. Он как-то недовольно вздохнул и обратился к Самойлову: Илья Николаевич, сможете провести меня на корабль? Мы решим с вами, где установить камеры, и обговорим последние организационные моменты. Не вопрос. Тот кивнул и повел Егора к трапу. Маргарита же потянула меня к выходу, где нас уже ожидал водитель Самойлова, тот же мужчина, что встречал нас в аэропорту. Марго, зачем нам все это? У меня куча дел. Не прекращала возмущаться я, пока т а т я н у л а м я к машине, как упрямого осла. Затем, дорогая моя, что тебе просто необходимо этой ночью соблазнить какого-нибудь мужичка. Вот еще, ты слишком нервная, тебе нужна разрядка, а соблазнительный костюмчик расширит количество вариантов. Мне это не нужно, забирайте их все себе. и Я бы с радостью. Но это ты, молодая и красивая, поэтому все самое свеженькое достанется тебе, а я могу рассчитывать лишь на консервацию. Марго развела руками, а потом схваткой носорога затолкала меня на заднее сиденье автомобиля. Вы видели эти варианты? Это же тихий ужас! Гориллы сбежали из зоопарка. Я фыркнула в ответ и недовольно надула губы. Мужчина и должен быть такой. Вот Самойлов, например, очень даже ничего. По виду он похоже и постарше других ребят. Мечтательно закатила глаза тетя. По виду он похож на лохматого медведя. Складывается впечатление, что на этом курорте кроме Егора нормальных мужчин и нет. Так тебе мой племяже нравится? Удивленно на меня уставилась тетя. Что же ты молчала? Этого у болтать вообще труда не составит. е м уже давно пора жениться. А то все бегает по клубам, такой генофонд растрачивает попусту. Нет, вы что? Мы с Егором просто друзья, даже не друзья, а коллеги. Я не могу встречаться с мужчиной на фоне которого меня все воспринимают как бабу ягу. Ну как знаешь. Тогда будем искать цель уже на месте. Марго довольно хлопнула в ладоши и продолжила свои нравоучения. Мне же оставалось лишь обреченно внимать ее красочному рассказу о ее бурных и до безумия разгульных днях молодости. Самой же мне уже хотелось последовать примеру Петра и приложиться к бутылке бурбона, чтобы хоть как-то унять чувство неизбежной катастрофы, что не покидало меня с того момента, как мы увидели с а м о й л о в а И я понимала, что общение с такими людьми будет непростым, но не представляла, что оно будет таким неприятным. Почему-то каждая, пусть даже самая банальная фраза из уст этих мужчин, казалась мне двусмысленной, а уж их взгляды довольно четко давали понять, что воспринимают они меня исключительно как вещь, хотя, скорее, как игрушку, с которой ближайшие несколько дней им предстоит развлекаться. Может, я и правда еще не дросла о до такого уровня, чтобы без вреда для собственной самооценки общаться с таким кругом людей. До этого момента мне казалось, что сотрудники отдела моей мечты только и делают, что попивают шампанское на мягких кожаных диванах в компании главных с л и в о к общества. Но реальность дает понять, что кроме унижения и похабных предложений мне ничего другого ожидать не стоит. Ко всей этой без того сложной схеме п р и б а в и л а с ь еще и Маргарита со своим н е у г о м о н н ы м либидо, которая в свою очередь жаждала не только самолично окунуться в любовь с головой. Но и меня неуклонно тянуло за собой в эту пучину. Поход по торговому центру оказался сущим адом. Естественно, все костюмерные магазины уже распродали все, даже мало-мальские похожие на пиратские наряды, так как вечернего праздника ждали все гости курорта. Нам оставалось собирать костюмы урывками по деталям из каждого магазина. Я смогла договориться с Марго, что мне будет достаточно белого платья с весьма откровенным вырезом на груди, в добавок кожаному корсету. А сама решила обратить все наше внимание на образ самой Маргариты, ведь в ее планах было соблазнение Ильи Самойлова. Поэтому Марго быстро переключила свой пыл на собственный образ и дала мне немного времени спокойно посидеть в кафе. Пока она бегает из магазина в магазин в поисках самого эротичного наряда на всем белом свете. Поиски завершились уже ближе к вечеру. У нас оставалось совсем немного времени, чтобы привести себя в порядок и подготовиться к началу мероприятия. Благо нас поселили совсем рядом с кораблем, Самойлов выделил нам небольшую хижину прямо на берегу, чтобы мы смогли оставить там свои вещи и отдохнуть перед отплывом. Когда мы вернулись из магазина, Егора в доме уже не было. Он лишь оставил записку о том, что все подготовил и будет ждать нас на корабле. Я в очередной раз облегченно выдохнула и поблагодарила небеса, что Егор поехал со мной, пусть даже с д о в е с к о м в виде его тети. Раз техническую часть он полностью взял на себя, мне оставалось только переодеться. И прорепетировать в ступительную речь для открытия, чем я и занялась, под нервное мельтешение Марго вокруг меня.